Глава 10. Олеся. «Просыпайся, красавица! Не спи, зима приснится!» Мужчина со смутно знакомым голосом похлопывает меня по щекам. Сбоку раздается громкий плач, который рвет мне сердце. Я распахиваю глаза и рывком сажусь. Это фатальная ошибка. Картинка перед глазами идет волнами, а к горлу подкатывает тошнота и я откидываюсь обратно. Оглянувшись по сторонам, понимаю, что нахожусь на заднем сидении уже знакомой мне машины. «Очнулась?» «Очень хорошо», — широко улыбается Дан. Увидев, что мама пришла в себя, мандаринка замолкает. Только плечики подрагивают, когда всхлипывает. Дочь льнет ко мне и двумя руками обнимает за талию. Прижимаю к себе и треплю мандаринку за щечку — Сил, чтобы еще как-то приободрить дочку, нет никаких. А то я не знал, как выключается сирена у мандаринки. Продолжает Дан, почесывая затылок. Подмигивает и улыбается Анютке. Ловлю себя на мысли, что от незнакомого мужчины моя дочь получила внимание и улыбок больше, чем от родного отца. И люди думают, что я вас похищаю. Перевожу взгляд. За спину нашего спасителя и замечаю пожилую женщину, которая вцепилась в пальто Дана. С виду очень интеллигентная. Береточка на голове, из-под которой выглядывают седые локоны. Очки в строгой оправе, белая шуба из мутона и трость в руке. Боже, надеюсь, она ею не била Дана по спине. «Деточка, все хорошо. Полицию вызвать?» Показывает зажатый в руке телефон. Перевожу взгляд на хитро улыбающегося Дана. «Да какой же он похититель! Он очень красивый, мужественный, харизматичный, сильный духом мужчина. Есть в нем какая-то особенная магнетическая мужская сила. А еще, несмотря на то, что я вижу его во второй раз в жизни, твердая уверенность, что он меня не обидит. Дан заправляет мою выбившуюся из-под шапки прядь волос за ухо и продолжает свое движение подушечками пальцев, касаясь щеки. Длинные и сильные пальцы мягко касаются подбородка, заставляя поднять голову и смотреть незнакомцу в глаза. Большим пальцем проводят по нижней губе, на инстинктах высовываю язык и кончиком касаюсь подушечки пальца. И как заворожённое смотрю в эти карамельные глаза, тону в них, теряя связь с реальностью — но мне определенно нравится то, что со мной происходит, и те эмоции, которые я чувствую. Ты очень красивая девочка. Видение всплывает в моей голове внезапно, вспышкой. Я как будто сквозь дымку наблюдаю за собой, как будто это все было уже со мной. Эти пальцы, прикосновения и хриплый голос, так похожий на Дана. «Что за игры памяти?» Я случайно не ударилась головой, когда потеряла сознание. «Лисёнок?» Дан хмурится и больше не выглядит веселым и беззаботным. Он озадачен так же, как и я. «А? Нет-нет!» Перевожу взгляд на старушку, пытаюсь улыбнуться. «Всё хорошо, спасибо за вашу бдительность. Это наш знакомый». «Ну ладно». Женщина поджимает губы и еще раз окидывает прищуренным взглядом Дана. Просто девочка так плакала, мало ли зачем олигархам всяким похищать молодую девушку с ребенком средь бела дня. Старушка удаляется, а мы с Даном прыскаем со смеху. Мандаринка, глядя на веселящихся взрослых, присоединяется к нам. Олигархам меня еще не обзывали. Извини, что тебе пришлось все это вытерпеть. И спасибо, что помог. Снова. Я пытаюсь встать и сползти с сидения, но Дан преграждает мне дорогу. Упирается рукой в спинку сидения и смотрит на меня в упор. Далеко собралась, красавица. А действительно, куда? Сейчас скоро нужно кормить мандаринку, да и самой нужно перекусить, потому что желудок уже прилипает к спине, а голова все еще кружится. Опускаю голову и смотрю на свои сцепленные ладони. Мне нечего ответить Дану. «Хватит геройствовать. Теперь будем поступать, так, как я скажу». Дан захлопывает дверь, закидывает наши нехитрые вещи в багажник и садится на водительское место. Оборачивается между сиденья и широко улыбается Анютке, что продолжает сжаться ко мне. «Ну что, мандаринка, в гости поедешь?» Девочка пристально рассматривает мужчину, как истинная леди склоняет голову на бок и важно кивает, чем вызывает смех у Дана. Мандаринка снова улыбается, поворачиваясь ко мне. И только за счастливые улыбки дочери и тёплое отношение к ней, незнакомого человека, я готова его бесконечно благодарить. «Тогда прошу занять места согласно купленным билетам. Расслабиться и получать удовольствие». Дан отъезжает с парковки, отвечает на входящий звонок и с кем-то обсуждает какую-то поставку. «Боже, мы, наверное, отвлекаем его от работы, а он возится с нами». «А скажи-ка мне, лисенок, что это за прогулки с утра пораньше в такую погоду? Да еще и с вещами. Фетиш у вас такой, что ли?» Так вышло. Бормочу, нервно сцепляя пальцы, пока не оторвала себе что-нибудь, обнимая двумя руками Анютку и стараясь не смотреть в сторону Дана. Стыдно, стыдно, что дочь в это все втянула. «Вы ночевали где, девочки? все таки обнимали фикус?» «Нет, ночевали мы в квартире, в которую ты нас проводил. Только мы не могли там долго оставаться. Пришлось уйти». «Очень интересно, но ничего не понятно». Бурчит Дан, хмурясь. Он становится серьезным. Я сталкиваюсь с его пронзительным взглядом в зеркале заднего вида. «Обидел кто лисёнок?» Отворачиваюсь к окну. Желание вывалить все, как на духу, настолько сильное, что язык печет. Хочется, чтобы хоть кто-то когда-нибудь встал на мою защиту. Хочется хоть на вечер превратиться из золушки в принцессу. Но я упрямо прикусываю щеку изнутри, чтобы не проболтаться, потому что это невежливо и некрасиво втягивать в свои проблемы незнакомого мужчину, который второй раз за эти два дня меня выручает. Анютка вертится и смотрит по сторонам в окошко. Ей весело и интересно, а еще ей определенно нравится Дан. И мне тоже. «А куда мы едем?» Спрашиваю, лишь бы отогнать из головы эти непрошенные мысли. «Ко мне домой, и на этот раз это не обсуждается, лисёнок».